95 Гуру. Много требуется силы, чтобы себе решимость найти, отвергать очевидность плотного мира и заменять ее действительностью огнями. Вот мы умерли. Нас нет. Это очевидность мира земного. Но мы продолжаем существовать. Дух наш бессмертен. Мы можем входить, вернее, с нами можно входить в общение и мысль. Это две правды. Правда земная и правда надземная. Который из них отдадим свое сердце, стою и прибудем. Но мало отдать свое сердце, нужно еще его удержать на том, чему он отдается. Плотная очевидность очень ревниво оберегает себя и власть свою над сознанием. Силой и борьбой уберется утверждение действительности огненной. Только прилагающие усилия восхищают ее. Когда усилие становится ритмичным, ритм преодолевает инертное сопротивление плотной среды. И сознание касается неисчерпаемой сокровищницы пространственной мысли, и те, кто имеет к ней доступ. В каком бы теле, где бы ни были они, если мысль устремляется к ним,